Как бы не обожали плакаться те, у кого вечно гипс снимают, клиенту езжает, дороги в России отнюдь неплохие. В глубинке, конечно, всякое бывает, чего уж там. Но федеральные трассы неплохо довели до ума ещё до войны. Во всяком случае, на взгляд Красина, успевшего побывать в доброй половине мира, принципиальной разницы между дорогами в России и той же Америке не было. Кстати, хотя дороги и принято ругать, но скорость доставки грузов тогда возросла кратно. И потом во время гражданской заворухи наличие хорошей транспортной сети дало возможность правительственным войскам быстро перебрасывать людей и технику на большие расстояния, что позволило в сравнительно короткие сроки подавить мятеж, тем самым многократно окупая как затраты на правительство, так и расход патронов на расстрел проворовавшихся чиновников. Есть всё же в диктатуре свои плюсы. Всё это крутилось в голове Красина, пока его машина лихо наматывала на колёса всё новые и новые километры шоссе, выхватывая широким пучком света пространство впереди. А что, дорога прямая, асфальт хороший, так что полторы сотни на спидометре не выглядели чем-то запредельным, хотя Красину упорно казалось, что прибор приверает и машина движется чуть медленнее. Скорее всего, так оно и было, но гнать сильнее не было смысла. Пускай машина и хороша, цепилась колёсами в дорогу и идёт как влетая, но риски возрастают, а результат не очень. Конечно, самолётом было бы намного быстрее. Да вот беда, прямых рейсов не предусматривалось расписанием, а искать частника долго, особенно поздним вечером, почти ночью. Поэтому и выбрал Красен автомобиль, логично рассудив, что это при нынешних раскладах наиболее скоростной вариант, особенно учитывая, как он водит. Света и Варламов, увязавшиеся следом, правда считали, что он чересчур гонит. Но Игорь был уже знаком с его манерой вождения, так что покряхтел, но от комментариев воздержался. «Света же!» Вначале она взвизгивала, потом охала, а теперь сопела в две дырочки на заднем сидении. Задремала, то ли от усталости, то ли от того, что изначальный выброс адреналина после чересчур резвого старта успел рассосаться, и на смену ему пришла апатия. В нюансы Красин лезть не собирался, ему было все равно. Вспомнить о том, как вначале она немного ошалела, узнав о его намерениях, а затем с пеной у рта принялась доказывать, что как раз этого делать ни в коем случае не следует, было смешно. Во-первых, те, кто сказали «послушай женщину и сделай наоборот», были совсем не дураки. А во-вторых, поведение Светы идеально вписывалось в его логические построения. Так что прислушиваться к кому-либо, принимая решения такого уровня, Красин не собирался. Зато намерен был сделать кое-что, планами иных возможных участников клубка интересов непредусмотренное. Зря, что ли, вчера звонил? Когда машина свернула на ничем не примечательную грунтовку, задремавший было Варламов неловко заворочался и открыл глаза. «Куда мы повернули?» «Не переживай, я тут знаю, как дорогу сократить». «А, Варламов снова прикрыл глаза. Вечер со всеми вытекающими». Устал, немного укачало. Сейчас потряхивает, но в меру. Почему бы не заснуть? Света вообще не реагировала, сопела в две дырочки. И сколь мог судить Красин, не притворялась. Впрочем, их обоих Красин безжалостно разбудил уже через пять минут. Зевая и проклиная бессердечного водителя, пассажиры выбрались из машины, а через секунду были ослеплены вспыхнувшими фарами. Только не автомобильными, а куда более мощными, вертолетными. И в полнейшем удивлении замерли, глядя на смутно вырисовывающуюся в темноте загадочную громаду. На самом деле, ничего особенного в этом вертолёте не было. Всего-то очередная фантазия на тему вечной классики Ми-8. Уж сколько их объявляли морально устаревшими, и каждый раз после очередной модернизации ветераны снова вставали на конвейер. Менялся разве что цифровой код, и нет в том ничего удивительного. Другого столь удачного вертолёта в этом классе Мер ещё не родил. Здорово, орлы. И тебе не хворать. Из темноты, ставшая цвета фар, кажется, ещё гуще, выдвинулась фигура пилота. Как добрался? Нормально. Это радует. Заводи. Второй пилот, оставшись в кабине, кивнул, и через несколько секунд раздался глубокий, плавно нарастающий гул. И лопасти винта начали медленно, едва заметно пока вращаться. Красен повернулся к спутникам. Ну всё, карета подана. Всех прошу на борт. «Это что?» «Вертолет Света. Обычный, можно сказать, банальный вертолет. Я ж говорю, срежем путь. Через час максимум будем на месте». «Ага, я поняла». Света достала телефон, начала тыкать в него пальцем, и с каждой секунды лицо ее становилось все более озабоченным. Красин сочувственно глядел на нее. «Не работает?» «И не должно. Кстати, дай его сюда. Тебе игрушка все равно пока без надобности. Кстати, Игорь, к тебе это тоже относится». Ворламов посмотрел на него, усмехнулся, молча положил в протянутую руку своё ультрамодное и ультратонкое устройство. Света мрачно скривилась, но последовала его примеру. Второй тоже, пожалуйста. Ворламов лишь руками развёл, но на его счёт Красин не волновался. Игорь таскал с собой лишь одно устройство. Привычка у него была такая. А вот Света, демонстративно порывшись в карманах, под тяжёлым и неверищим взглядом, вынуждена была достать из сумочки ещё один телефон. На этот раз кривилась она не столько мрачно, сколько зло. Впрочем, её эмоции оставались только и её эмоциями. Очень хорошо, а теперь оружие. Пистолет Света присоединился к её телефону. Варламов при себе оружие не держал. Тоже неплохо. Хотя Нож, пожалуйста, давай, давай. Вот это замечательно. Красен удовлетворённо кивнул. И не делаем глупостей, пожалуйста. Я не Достоевский. Уникальность чужой души мне сугубо параллельна. Вмажу так, что мало не покажется. Мне слишком надоела эта история. В вертолёт живо. Фёдор, может, объяснишь, что всё это значит? Разумеется, объясню, когда сам разберусь до конца. Покажи, извини, я хочу обезопасить себя от возможных осложнений. Всё, садимся. Красин уже почти кричал, перекрывая рёв вертолёта. У нас не так много времени, бегом. Ночные полёты и занятия не слишком увлекательные, скорее даже скучные. За иллюминаторами темнота, Да и тряска комфорта не добавляет. Все же, сколько бы ни старались конструкторы, но полностью вибрацию преодолеть им не удалось. Да и, похоже, не слишком-то они старались. Плюс непередаваемые ощущения от рева турбины над головой. Тут даже наушники не слишком помогают. И уж точно не доставляет удовольствия лицезрение двух насупленных злых физиономий напротив. К сожалению, выбора особого не оставалось. Приходилось терпеть. Жаль только не расслабишься. Обычно красен во время полёта предпочитал спать. Увы, не в этом случае. Хорошо ещё лететь, и в самом деле было недолго. 500 км по извилистой дороге, да ещё пересекающий небольшой, но вполне полноценный горный перевал. Это совсем не то, что махнуть напрямик вертолётом. С взлётом и посадкой чуть меньше часа. Правда, до города ещё минут 15 езды. Но автомобиль не то чтобы шикарный, но всё же надёжный и удобный седан. ожидал своих пассажиров тут же, у импровизированной посадочной площадки. Городок, по которому они ехали, был невелик, зато имел свою историю. Неважно какую, важно, что города с историей, что в России, что в любой другой точке мира, исключая разве что США, да и то частично, имеют одну общую черту. Если конкретно запутанную планировку исторического центра и крайне узкие по современным меркам улицы. Что поделать, Не рассчитывали предки на современные транспортные потоки, у них были в приоритете совсем другие задачи. Не будь украся на навигатора, он бы точно заплутал. Но сейчас проблемы не возникло. Главное не утонуть в лужах. Здесь недавно прошел дождь, и дворы представляли собой довольно печальное зрелище. В таких почти настоящих водоемах хоть рыбу лови, хоть крейсера испытывай. Но детище отечественного автопрома с честью выдержало это испытание. И в перевалочку, преодолев несколько переулков, скрипнула тормозами у очередного забора, довольно высокого и крепкого, отличающегося от других таких же, разве что повышенной обшёрпанностью. "Вылезаем", резко скомандовал Красин, выбираясь из машины. Варламов посмотрел на него, пожал плечами и тоже покинул автомобиль. Света последовала за мужчинами с явной неохотой. Снаружи было отвратительно промозгло. Ветер гнал по небу рваные тучи, отчётливо видимые даже в этот час. Но в данном конкретном случае на её тонкую душевную организацию никто не обращал внимания, не до того. "И что ты собираешься делать?" поинтересовался Варламов. Красен вместо ответа толкнул калитку, и та повернулась на петлях практически бесшумно. Фёдор с трудом сдержал вздох облегчения. Если бы она была заперта, пришлось бы заниматься проникновением чуть иначе. А это, учитывая двоих не заслуживающих на данный момент доверия спутников, было черевато осложнениями, но повезло. За мной. Интересно, попытается ли Света убежать? Ворламаш точно нет, хотя бы потому, что нога ещё болит. А вот ушлая девка запросто, но не попыталась, что уже неплохо. Красин ловил ушами лёгкий шум её шагов и был вполне доволен. Не пытается смыться, но и не приближается. Двор был внушительный по размерам, но весьма запущенный, равно как и дом, явно знававший и лучшие времена. Одноэтажный, просторный, сейчас штукатурка местами отвалилась, и под ней обнажилась жёлтая кирпичная кладка, добротная, хотя и довольно неказистая на вид. В окнах стояла темнота, не во всех, и это Красену совершенно не понравилось. Как бы не опоздать. Дверь тоже была под стать дому, крепкая и внушительная, но старая, потерявшая лоск. Могучая такая железяка. Если заперта, то вскрыть запросто не получится. Тогда придется или через окно, или постучать. Но, подтверждая его расчеты, она тоже не была заперта и открылась моментально, так же бесшумно, как и калитка. За дверью обнаружился небольшой тамбур, предназначенный, очевидно, для того, чтобы зимой отсекать дом от потоков холодного воздуха. Дверь в длинный, словно червяк, коридор была открыта и освещена. Правда, очень погано. Единственная лампа под потолком, откровенно слабая для такого пространства. Что ж, за неимением лучшего можно считать это приглашением. Входя, Крайсен бросил взгляд на петли. Несмотря на скудность освещения, потёки свежего масла были видны. Только-только смазали, выходит. Для такого дома столь трепетная забота о дверях нетипично совершенно. Два шага по коридору, и вот он, первый сюрприз. Тело, привалившееся к стене и мерно похрапывающее. Очень похоже, это и есть грозный папаша, возможности которого Татьяна малость преувеличила. Три быстрых шага, дверь, из-под двери которой пробивается свет и доносится шум. Толкнуть дверь ногой, шагнуть вперед и с размаху врезать тяжелым ботинком по очень удобно оттопыренному заду. «Шалом, панове! Мир народам, земля крестьянам, вам по морде! Не ждали, а зря!» И вскинув пистолет, скомандовал «Руки в гору, гомосяки посевные!» Здесь и сейчас для вас кончается синее море. Получив удар под копчик и до кучи отправленный ускорением навстречу с ближайшей стеной тип злобно шипел и явно не знал, за что хвататься: стремительно набухающую шишку тереть или задницу массировать. Остальные вели себя умнее, в том плане, что молча стояли, держа руки на виду и не сводя глаз с пистолета. Очень логичное поведение и бо лишний раз отсвечивать перед тем, кто машет дистанционным перфоратором. Чревато появлением лишних дырок в организме. И тот факт, что Красин они явно узнали, оптимизма и мне добавлял. Окинув взглядом всех вчетверых, Красин едва заметно усмехнулся. Игорь, Света, позвольте вам представить тех умников, что осуществляли тех поддержку в работе моей дамы. Вы их знали, конечно, однако в лицо вряд ли видели. Это с чего ты решил, что мы их знали? Голос Светы был напряжённый, как струна. Красин пожал плечами. «Как минимум, вы слышали наш разговор о них вчера, когда наблюдали за моими похождениями. А ты о чем подумала?» Света промолчала. Красин вновь усмехнулся. Пожалуй, эта гримаса уже начала превращаться в рефлекс. «Свет, давай не будем рассказывать друг другу сказки. Все ты знала. И о существовании этих умников наверняка». «Да ты что!» Сарказма в голосе девушки хватило бы на десятерых. Но Красин лишь отмахнулся. Не валяй дурака, всё равно бесполезно. Сегодня я подозрительный, как инквизиция, и столь же горячий. Учитывая печально известное пристрастие инквизиторов к сжиганию оппонентов на кострах, намёк был понят адекватно, и качать права никто не пытался. Красин же по-хозяйски окинул взглядом помещение и громко поинтересовался: "Тань, как ты? Вроде жива?" раздался неуверенный голос. "Ты едва не опоздал, А вот надо было слушать старших и не надеяться зря на папашу. С этими словами Красин шевельнул стволом пистолета, недвусмысленно показывая молодняку, какой из стеночек им лучше отойти. Мальчишки, а самому старшему из них было лет 20, не больше, не пытались строить из себя дебилов и повиновались без протестов. Все даже ушиблены. Ну а Красин, соответственно, пересек на удивление большую комнату и остановился перед дешевеньким игровым креслом. Да уж, с помощью такого агрегата входить в полное погружение на это и терпение нужно, и чего уж там, мужество. Впрочем, конкретно на этот раз Татьяна лесть в виртуальный мир не хотела от слова вообще. Но мальчишки постарались, запихнув её в кресло и намертво примотав к нему мягкими полотенцами. Это чтобы следов не осталось. Ну а дальше всё то же и всё те же: отправить её в игру, потом выключить оборудование. И в принципе, на том история девушки, которая слишком много знала и чересчур хорошо заработала, окончена. Застрянет она там навсегда. И пускай бродит электронным призраком, доказывая всем что-то. Призраки, они по слухам, вечно чем-то недовольны. Ликвидировать же ее там раз и навсегда проще простого. Нет человека, нет проблемы. Классика. Умно придумали, ублюдки. Хрен потом, что докажешь. Только не подумали по малолетству о том, что сами они не более, чем пешки в чужой игре. Ты меня развяжешь, наконец, или так и будешь рассматривать?» «Да чего уж там смотреть». В жизни Татьяна не просто отличалась от того, что он видел в игре. Это был совсем другой человек, причем даже не по своей воле. Когда они договаривались о сотрудничестве, она показала ему свой настоящий облик. Настоящий, но не весь. В жизни она была не просто худощавая, изможденная, а также, А короткие тёмные волосы, несмотря на возраст, изрядно тронуло седина. Пожалуй, только лицо и глаза остались те же. Блин, красивая была бы женщина, но вот не повезло. Извини, я сейчас. Света, Игорь, стоите где стоите, головы откручу. Мальчики, дёрньтесь, убью нафиг. Все всё поняли? Ай, молодца. Короткий щелчок открывающегося ножа. Отточенное лезвие режет ткань легко, почти не чувствуя сопротивления. Минута. Икрасен подхватил на парницу на руки, удивившись, насколько она лёгкая. Пожалуй, и 40 кг нет. Для её роста и возраста это уже форменное истощение. Но удивление он аккуратно отодвинул в сторону, чтобы не мешало, и перенёс девушку к стоящему в углу инвалидному креслу. Да-да, инвалид. Авария, унёсшая жизни её матери, а её оставившая наполовину парализованной. Отец, слабый человек оказался. нашёл утешение в стакане и не заметил, как стал его рабом. Теперь у него постоянно день гранёного стакана. И ведь была возможность исправить ситуацию, хотя бы частично. Однако сложнейшая операция требует соответствующих финансов. Для этого девчонке нужны были деньги. Вот и нашла она вариант с потрошением биржи. А в игре возможность чувствовать себя здоровой хотя бы какое-то время. Красен мурачно повернулся к малолетним хакерам. Нет, он всё понимал, конечно. Большие деньги сносят крышу и у людей поумнее. Но это ж каким ублюдкам надо быть, чтобы прихлопнуть инвалида и обчистить его карманы? Впрочем, это всё потом. Сейчас у него есть другие приоритеты. Ну что, леди и джентльмены, подведём итоги работы. Не морщись, свет. На самом деле, она уже закончена, просто многие этого не поняли. Итак, приступим. Откровенно говоря, меня вся эта история смутила и запутала качественно. Огромное количество мелких эпизодов, совершенно не согласующихся между собой. Фантастическое оружие, информация на сторону даже не утекает, бьёт фонтаном, как огонь из газопровода, в который засветили ракетой. Причём о некоторых утечках мы знали только и исключительно с чужих слов. Не могли проверить, были они или нет, последствий тоже не наблюдали, и никто меня не подгонял. Такое чувство, что все плевать хотели, а время в таких операциях играет ой какую роль. Вот честное слово, я метался без всякой системы, ничего не понимая. А потом дошло. Если сделать всего одно маленькое допущение, всё сразу становится на свои места. Помните основной принцип древнеримского суда? Нет? А когда вы ж малодняк три раза необразованный. Прости, Игорь, но ты тоже. Так вот, я вас малость просвещу. Ещё кому выгодно? Главное при этом откинуть все условности. В смысле, Свет «все» значит «все». Просто для примера. К знаниям общего порядка относятся, что в Америке до печально известной эпохи толерантности всем заправляли белые люди. И они же командовали армией, флотом и так далее. И многие интересующиеся историей назовут, например, среди таких адмирала Джозефа Кларка. Герой войны и один из самых прославленных флотоводцев США. О том факте, что он этнический индеец, никто не вспомнит. равно и не подумает о том, что в то время, кажущегося непробиваемым расизма, цветные имели вполне открытые социальные лестницы, позволяющие взобраться на немалую высоту. «Индеец?» «Ну да». «Сколь мне память не изменяет, Чироки?» «Бррр. Стоп, я не понимаю. При чем тут индейцы, адмиралы?» «Конкретно они ни при чем. Я просто вам привел один из примеров соотношения реальной жизни и стереотипов. Они, к слову, очень замазывают нам глаза». сужают восприятие. Поэтому размышляя над тем, кто стоял за происходящим, надо откинуть личное отношение, вкупе с эмоциями и подозревать всех. Итак, кому интересно выгодное происходящее? Открытый вопрос, правда? Но есть одно маленькое совпадение. Во всех моих приключениях, как в виртуальном мире, так и в реале, был один повторяющийся персонаж, или направляющий, или наблюдающий издали, но всё же один и тот же. Если, конечно, считать за него двух человек сразу. Господин Баскаков, он присутствовал на всех этапах, кроме совсем уж нереальных совпадений, исключающих его наличие, такие просто обязаны быть, просто по теории вероятности, но в узловых точках он имелся каждый раз. В горле пересохло. Красин поискал глазами, взял со стола кружку, осторожно понюхал. Надо же, компот. Тань, это твой? Да, пей. Кружка чистая. Я ее даже использовать не успела». «Спасибо». Красин припал губами к сосуду с животворящей влагой, и этим тут же снова воспользовалась Света. «Все это чепуха. Он был далеко не всегда. Шеф слишком занятой человек, чтобы... Всегда-всегда». Горло разом полегчало, и это настроило Красина на благодушный лад. «Просто чаще он присутствовал опосредованно. Через тебя, Света. Ты, его глаза и уши, его доверенное лицо». К слову, это не самое умное быть доверенным лицом такого человека. Это почему же, окрасилась света? Да потому что информацию о застрявших в виртуальном мире я ему сообщил, как минимум, один из них преданный Боскакову человек. Но как-то незаметно, чтобы его бросились вытаскивать, наплевав на затраты времени и ресурсов. Может, конечно, он просто не успел или я чего-то не знаю, но Селяви тело движений незаметно, хотя не такие уж они и сложные. Но мы отвлеклись. Итак, перетекаем к вопросу о том, кому это выгодно. И что мы видим? Гигантская афера, совершенно незаметная со стороны. Я проверил свой счёт, и у меня лопнуло от удивления. Если это моя доля, то как а вы же основные деньги? А дальше всё максимально просто, хотя, конечно, провернуть всё это, поклоняясь перед организаторскими способностями твоего шефа Свет, и его умению влёт находить таланты. Он ведь у нас меценат, на всю область известный. В том числе и с инвалидами работает, что для поднятия имиджа неплохо. Кстати, чего бы ему стоило помочь девчонке? Я узнавал, операции такого рода весьма дорогие для простого обывателя. Но его кошелёк не на преглебы. Но нет. Он рассмотрел в девчонке финансовый талант плюс математические способности и решил её использовать, благо сам при этом ничем не рисковал. Минимальные финансовые вложения. Полагаю, он то креслице с эффектом полного погружения досталось ей в качестве приза на какой-то благотворительной акции. То есть всё равно оно ушло бы, а так досталось нашей героине, которая заплатила за это тем, что ей пришлось демонстрировать всему миру, как она нессказанно счастлива от таких щедрот и делать это под сочувствующими взглядами. Шоу, блин. Лично мне это было бы противно. Татьяна медленно кивнула. Лицо у неё было напряжённое и злое. Красен хмыкнул. Кстати, аппаратура жуткое барахло. Я поползал в сети, почитал отзывы, сравнил возможности. Дешёвка. Кстати, такой паршивый вид у тания как раз из-за этого. В отличие от более продвинутых моделей, погружение с его помощью по организму бьёт как молотком. Сэкономил Баскаков, да. Впрочем, учитывая, что Татьяна одноразовый инструмент, какой смысл о ней заботиться? В общем, позволили девчонке ощутить вкус полноценной жизни и горечь возвращения. Психологически красиво сработано, уважаю. А потом ей подкинули идею. Сама она вряд ли за это взялась бы. Но от кого пошла мысль, запомнила. Всё же наша девочка совсем-совсем не дура. Влад, один из парней, стоящих у стены, рефлекторно дёрнулся. Вот он и отработал свою часть информационного обеспечения. Свет, ты ему отдавала приказ или кто-то другой? Не я. Светлана выглядела обескураженной. Вполне допускаю. Всё-таки с Волочой ты мне не кажешься. Так, в плепорцию. Подозреваю, что и тебя твой шеф мог использовать в тёмную. Но, извини, доверять я тебе не рискну. И тебе, Игорь, тоже. Ты у нас влюблён, а мужчины в таком состоянии с головой не дружат. Итак, с вашего разрешения или без него, я продолжу. Всё шло согласно плану, аккурат до момента, когда Боскаков, немного разобравшись в игре, сообразил, девчонка одна не справится. Вот так с ходу у неё не получится. Стало быть, надо время, чтобы она прокачалась. А у него со временем почему-то были загвоздки. Почему, не знаю. Да и откровенно говоря, знать не хочу. Главное, ждать не получалось, а идти на пролом, ставить под угрозу всю операцию. И что нужно? Правильно, телохранитель. Самым простым вариантом было использовать кого-то из своих, доверенных Но тут появлялся нюанс. Телохранитель материал расходный. Эту операцию он пережить вряд ли сумеет, а то и свои в расход отправят, чтоб не проболтался. По-настоящему уже преданных людей, да ещё и обладающих необходимыми навыками, банально неохота терять. Не из сентиментальности, а просто они всегда в цене. И стал у наскать человека со стороны, которого можно использовать в тёмную, а потом спокойно убрать. Вот тут и подвернулся я. Игорь у нас, как немного на грудь примет, любит по рассказывать о том, какие замечательные, талантливые люди с ним работают. Ценит товарище качество хорошее, но сейчас оно вышло боком. Признавайся, болтал о бывшем морпехе, способном голыми руками толку порвать, а теперь со скуки мучающимся. Болтал, покаянно вздохнул Варламов. Во-во, а главное, ни словом не соврал, даже смешно. Я ведь и впрямь скучал. «Потому и сисадмином, в компьютерах толком не разбираясь, пошел работать. Думал, подучусь по ходу. В результате...» «Да уж, системщиком ты, Рамштайн, был откровенно паршивым», — хмыкнул Варламов. «Я бы сказал, редкостно паршивым. Твой уровень — кухонный пользователь, нахватавшийся там-сям вершков. Потому я тебя при первом удобном случае в другой отдел и перевел». «Я так и понял. Ну да ладно, это все мелочи, конечно. Главное, в другом. С этого момента начинаются домыслы». Но, скорее всего, твой рассказ был услышан, меня взяли на заметку. Возможно, еще до того, как завертелась операция с Таней. Просто на перспективу. И вот, потребность возникла. Разыграть спектакль с якобы всплывшим чудо-оружием – вопрос чисто технический, не особенно и сложный. Равно как и потерять пару-тройку малоценных шестерок, дабы все, краешком посвященные, прониклись серьезностью раскладов. Сыграть роль своего парня у него тоже получилось – Респект, актёрский талант в наличии. Представили Свету в качестве соглядатая. Потом на всякий случай легитимизировали её пребывание на постояннооснове, прострелив тебе Игорь ногу. Я вначале подозревал, что ты в доле, но когда тебя в очередной раз перебинтовывали, успел посмотреть на ранение. Стреляли из дали, это было ясно. Насмотрелся в войну. Верю, хмуро отозвался Варламов. Я тоже насмотрелся. Знаю, вместе и смотрели. Но давай я продолжу. Итак, стреляли издали. Будь ты причастен, в таком риске не возникло бы нужды. К слову, твоя дама в данном случае не при делах. Слишком уж неподдельно за тебя испугалась. Меня опять же в тонусе держали с этой мнимой угрозой, чтоб, значит, не расслаблялся и работал пошустрее. Но ну, о Татьяне подсказали: "Держись вон того парня". Не знаю, правда, как это аргументировали. Сказал, что ты его дядя. Безцветным голосом выдала девушка: "Спасибо, Тань. Сработали на уровне любителя с деньгами, конечно, однако профессионального, на уровне серьёзной конторы противодействия не ожидалось, поэтому должно было прокатить. А у меня, в принципе, и всё. Операцию крутанули, деньги получили, главного свидетеля, в смысле тебя, намеревались ликвидировать. Деньги с твоих счетов тоже нашли бы способ вытащить. Потом и мальчишек этих грохнули бы и концы в воду. А меня, скорее всего, решили не трогать, привязать к себе. Универсальные солдаты нужны всегда. Вот и весь расклад. С доказательствами тяжко только. Поздравляю, ваши аналитические способности на высоте. Все собравшиеся дружно подпрыгнули, даже Красин, хотя шаги, тяжёлые, характерные, он услышал издали. В какие-то секунды стало тесно. У дверей грамотно держа помещение под прицелом расположились четверо с автоматами. По их манереке Красин сразу определил стрелять умеют, воевать не очень. Красен без удивления узнал того, с вытатуированными перстнями. Остальные не босиму подстать. Впрочем, с их трещётками запредельное мастерство особо и не требуется, просто задавят огнём. Баскаков в последнем не торопясь вошёл в комнату, трежды демонстративно хлопнул в ладоши. Вы молодец, Фёдор Андреевич. Минимум информации плюс ваша фантазия. Практически всё в точку. Даже то, что эту курицу Он кивнул в сторону Светы, я в нюансы не посвящал. Слишком честная. Всё по полочкам разложили, да. Ну и что мне теперь прикажете с вами со всеми делать? Сразу говорю, понять и простить не смогу. И да, вы пистолетик-то положите. Красин пожал плечами: "Аккуратно, чтобы, не дай боже, у кого-то из парней Боскакова не дёрнулся от интеллигентской нервозности палец на спусковом крючке". Положил оружие на пол и движением ноги отправил его в сторону. Васкаков одобрительно кивнул. Приятно иметь дело с профессионалом. И всё же интересно было бы услышать ваше предложение. А то мне в голову ничего не приходит. Люди же здесь собрались за редким исключением, не за урядные. Таким человеческим материалом разбираться жалко. Вы знаете, господин Васкаков, Красин едва заметно улыбался, точнее, изобразил намёк на улыбку, чуть изогнув уголки губ. Ничего в голову не приходит, хоть маму спрашивай. В смысле Но знаете, чем отличается еврейское издание Камасутры от всех остальных? Там на каждой странице изображена мама того еврея, объясняющая сыну, что и как делать. Очень смешно, без улыбки отозвался Баскаков. Присутствие духа смотрю вы не теряете. Разумеется, помирать так с музыкой, но не сегодня, хотя бы потому, что вы не задали самого главного вопроса. И какого же Вы ведь самолётом сюда летели. А теперь скажите мне, Как мы смогли вас обогнать? Баскакову сложно было обвинить в тугодумии. После слов Красина он моментально начал поворачиваться к своим людям и даже успел открыть рот, но на большее ему просто не оставили времени. Словно по волшебству в большой вроде бы комнате стало тесно от людей классического спецназовского облика, моментально уложивших всех, кроме Красина и Татьяны, лицом в пол. Фёдор устало растёр ладонями лицо. — Вот и все, господин олигарх. Вам позволили прийти, выслушать, подтвердить мои умозаключения. Как бы и все. — Идиот, — прохрепел Баскаков. — Говорить более членораздельно у него не получалось. Довольно сложно вести диалог, когда тебе шею придавливают грязным берцем. Кто тебе поверит, кто ты и кто я? — Ах, Иван Петрович, Иван Петрович! Красин улыбнулся. — Искренне и печально. — Вы прямо в каком-то виртуальном мире живете. — Ах, Иван Петрович, Иван Петрович! хуже, чем игроки. Какое доверие? Вы всерьёз рассчитываете, что будет суд, адвокаты, что кто-то вообще поймёт, куда вы делись? Дорогой вы мой, кому надо было, те и услышали и поверили. Более того, они здесь и сейчас находятся. Один из спецназовцев рассмеялся, гулко раскатисто. Не выдавай профессиональные секреты, Ремштайн. Всё, мужики, покуем дятлов. Этих оставьте. Красин указал на Варламова со светой. под твою ответственность Ремштайн. Само собой. Через минуту они остались в комнате вчетвером. Татьяна имела вид немного обалдевший, Свята и Варламов слегка помятый и тоже обалдевший. Красин посмотрел на них, вздохнул. Извиняться не буду. В конце концов, сами должны понимать, что такое секретность и что такое спецоперация. Варламов молча ударил его по лицу. Красин даже не пытался уклониться. отклеился от стены, в которую его впечатало, потрогал языком зубы, убеждаясь в их целостности. Вроде бы всё на месте и даже не шатаются. Отвёл душу. Рад за тебя. Больше не пытайся. Пришибу. Да пошёл ты. Но ну, не при домах же, усмехнулся Красин, дождавшись, пока Игорь закончит упражняться в изящной словесности. Да и вообще благодарности не слышу. Это за что? Да за то, что живы. Для нашего бывшего крутого пилота, а ныне совершенно беспринципного дельца, все мы расходный материал. Вопрос был лишь в том, когда нас всех закопают. И если бы не мой гениальный ум, тем бы дело и кончилось. Но я, цините, предусмотрел такой вариант, равно как и сумел просчитать место и время действия. Поэтому вокруг дома ещё с вечера разместились гм мои товарищи. Извини, Тань, что они не вмешались раньше. но пьесу надо было доиграть до конца. Рядом схлепнула света. Ну надо же, пробила железную леди. Карасин осторожно погладил ее по голове, поймал зверский взгляд Варламова и уступил ему место. Все правильно. Когда твой привычный, кажущийся незыблемым, устоявшимся на вечный мир, рушится, это больно. И лучше всего шок лечится присутствием близкого человека. К таковым Карасин себя отнести не мог при всем желании. А потом, оставив утешение на долю верного рыцаря, повернулся к Татьяне. "Ну что, мелкая, с этим вопросом мы вроде как бы разобрались. Сейчас голубки поваркуют, потом я отвезу их домой, и через 9 месяцев они уже будут качать первую ляльку. Теперь давай с тобой решать. А что со мной решать?" буркнула Татьяна. "Всё остаётся по-прежнему, насколько я понимаю. Буду сидеть здесь и будешь, будешь", успокоил её Красен. "До утра примерно, и не сидеть Ободька рулит по комнатам, собирая вещи. У тебя, если не помнишь, запланирована операция. Ты сама делала заявку. Всего месяц остался, и лучше, если ты проведёшь его в более-менее нормальных условиях, а то с твоим состоянием можешь прямо на операционном столе загнуться. Но, девочка, никто у тебя деньги отбирать не планирует. Свои издержки мы с процентами стрясём с господина Баскакова. Так что собирай вещи, а потом я тебя отвезу к себе. там хоть никто не тронет, даже если очень захочет. Глядя на то, как она засуетилась, очевидно не веря ещё до конца в происходящее, Красен улыбнулся мысленно. Как же мало требуется человеку для счастья? Разве ещё, чтобы сама операция прошла успешно? Врачи, он уточнял, дают шансы процентов 30. Но ведь есть возможность поменять расклады, и, пожалуй, он это сделает.